В XIX веке разведывательную информацию собирали дипломаты, военные аташе, чиновники пограничных постов, купцы, миссионеры и так далее Это была так называемая пассивная разведка. Пржевальского считают родоначальником активной или оперативной разведки. Исследователь сам собирал информацию, искал контакты с населением, изучал и сопоставлял условия жизни, природу разных мест, вел картографирование территории и прочее. Благодаря проживальскому Россия укрепила свои позиции в Китае, Монголии, и Средней Азии. Во время Великой Отечественной войны о походах проживальского вспомнили многие советские географы, которым пришлось по крупицам собирать информацию о природе, населении, хозяйстве, районов где планировались военные действия. Недаром именно географам тогда досталась титаническая работа по сбору страноведческой и сравнительно географической информации о сопредельных странах Европы и Азии. И они с ней прекрасно справились. Главная цель экспедиции Пржевальского – усилить влияние России в Центральной Азии. Конечно, в этой ситуации мечта о достижении сердца Тибета, Лхасы и установлении отношений с Далай-Ламой вполне оправдана. Обширны были военные цели путешествий, детальное картографирование местности, сбор информации о состоянии китайской армии, о проникновении в этот регион эмиссаров из других стран, описание населенных пунктов, переправ, перевалов, размещении колодцев, характера местного населения, его отношения к Китаю и России. Не надо сбрасывать со счетов и научные цели, комплексное изучение природы Центральной Азии. Недаром Мурзаев считал проживальского одним из основоположников отечественной сравнительной физической географии. Многогранному образу проживальского соответствует его наследие –